Когда с необходимым было покончено, осмотр места преступления завершён тела сфотографированы и увезены, соседи опрошены, занять себя стало нечем. тут ты и сделалось Расту Петровичу совсем худо. Агенты уехали, он сидел один в маленькой гостиной скромной тюльпановской квартирке, оцепенело смотрел на кляксы крови, пятнавшие веселые цветастые обои, и все не мог унять дрожи. В голове было гулко и пусто. Час назад Эраст Петрович вернулся домой и сразу послал Массу за Тюльпановым. Масса и обнаружил побоище. Сейчас Фондорин думал не о доброй привязчивой палаше, и даже не о безответной Соне Тюльпановой, принявшей страшную, небожескими, нечеловеческими понятиями неоправдываемую смерть. В голове сломленного горя Мораста Петровича молотком колотилась одна короткая фраза. «Не переживет, не переживет, не переживет».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 Иераст Петрович пребывал в непривычном, никак не свойственном ему состоянии. Не представлял, что делать. Вошел Маса. Сопя тащил свернутый ковер, застелил страшный пятнистый пол. Потом принялся яростно обдирать кровавые обои. Это правильно, отрешенно подумал коллежский советник. Только вряд ли поможет. И еще какое-то время спустя появилась Ангелина. Положила Иерасту Петровичу руку на плечо, сказала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 А там четыре входа-выхода, и двери хлопают до самого рассвета. Стенич после нервного припадка ночевал в клинике у талима и печали, куда агентов не допустили. Поди-ка проверь, спал он или шатался по городу со скальпелем. С Бурылиным и того хуже. Дом огромный, окон первого этажа более шестидесяти, половина скрыта за деревьями сада. Ограда невысокая, ни не дома решето. Получалось, что убить Ижицына мог любой из них. А самое ужасное...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 В Англии в прошлый год была, это раз. По вечерам, когда все убийства происходили, находилась в церкви. Якобы. Это два. В милосердной общине обучается медицинскому делу. И уже много что знает и умеет. Их там и анатомии учат. Это три. Сама по себе чудная, не похожая на других женщин. Иной раз смотрит так, что сердце замирает. А о чем думает в такие минуты неведомо. Это четыре. Ей бы Палаша дверь открыла, не задумываясь. Это пять.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 Его круглое лицо было неподвижно, толстые веки полуприкрыты. А на рассвете, когда улицу заволокло молочным туманом, на крыльце раздались стремительные шаги. От решительного толчка взвизнула незапертая дверь, и в гостиную влетел жандармский подпоручик Смольянинов, весьма толковый молодой офицер, черноглазый, быстрый, с румянцем во всю щеку. — А, вот вы где! — обрадовался Смольянинов. — Все вас обыскались. Дома нет, в управлении нет.